Глава 2. У дяди Боря Аркадьича, кроме совершенного знания всех законов математики, было отличное увлечение – постоянное совершенствование немецкого языка. Дядя Боря и так знал его в совершенстве, но чуть ли не каждый день что-то читал на немецком, переводил и слушал всякие вражеские немецкие голоса. И, к слову, писал на немецком безо всяких переводчиков свои научные статьи. А однажды он съездил в ГДР. Началось с того, что его статью должны были напечатать в научном журнале Академии наук ГДР. Дядю Борю вызвали в скромный незаметный кабинетик на самом краю института, где он работал, и вкрадчиво спросили: Борис Аркадьевич, а не содержит ли ваша статья какие-либо открытия? Да. С гордостью подумал тогда дядя Боря, но вслух ответил, как его научили старшие коллеги. «Нет». «А инновации?» «Да». Опять не без гордости подумал дядя Боря и ответил «Нет». «Изобретение?» «А как же?» Подумал и сказал «Нет». Имеет ли ваша статья теоретическую или практическую ценность? Еще бы, еще какую ценность, подумал дядя Боря и ответил: Нет, ну что вы, это вообще бесполезная статья, никому не нужная статья, специально для заграничных немецких товарищей статья. А, ну что ж, тогда вы подпишите, что этого вышеперечисленного в вашей статье нет а мы подпишем вам разрешение на ее публикацию в немецком научном журнале. После публикации этой никому не интересной бесполезной статьи в журнале Академии наук ГДР дядю Борю пригласили в эту самую ГДР на симпозиум, чтобы, значит, это никому не нужную бесполезную статью прокомментировать в чуть более расширенном виде, эдак сделать небольшой докладик и уложиться, ну... Часиков два, в крайнем случае в два с половиной. Докладик такой, маленький. «Вы никак не можете ехать в ГДР на симпозиум», опять сказали в маленьком кабинетике на самом краю его института. «Почему же не могу?» «Как раз могу. Я до сентября совершенно свободен», возразил дядя Боря. «Нет, не можете». «Почему?» «Потому что у вас нет опыта проживания за границей». «А где ж я его возьму, этот опыт?» И Ехидно поинтересовался дядя Боря. «В Болгарию, Польшу Японию меня не выпустили по той же причине». «Вы не можете ехать», — опять спокойно возразили ему. «Идите, вы свободны». «Я свободен», — усомнился дядя Боря опечаленный пошел. Через некоторое время после длительных переговоров между Академиями наук ГДР и СССР дядю Боря опять вызвали в маленький кабинетик на самом краю института. «Ну ладно, так и быть!» Впрочем, довольно осуждающе сообщили дядя Боря. «Учитывая отсутствие у вас опыта проживания за границей, С вами поедут эм, эм, два наших ученых и аспирант с опытом, чтобы вам помогать, подсказывать и направлять. Ученые, переспросил наивный дядя Буря. в области прикладной математики? Незаметный мужчина невнятного возраста и незапоминающейся внешности внимательно посмотрел дяде Буря в глаза, ухмыльнулся и вкрадчиво ответил. Скорее в области зоологии. Дядя Боря пожал плечами. Он всегда пожимал плечами, когда ничего нельзя было изменить. Перед отъездом жена и теща стали запихивать в чемодан дяди Боря икру на продажу. Мол, продаж, купишь всего побольше. «Кому продавать?» — бился в истерике дядя Боря. «Кому я могу продавать? Я даже покупать не умею» паниковал дядя Боря. «Я что, буду стоять в магазине или на рынке? Или у входа в метро в этих, на рукавниках? Белых?» паниковал дядя Боря. «Да успокойся, Боречка, к тебе подойдут и спросят», уговаривала жена. «Подойдет к тебе кто-нибудь и спросят тихонько, сквозь зубы, незаметно, мол, и «Икра, икра, прием, прием». «Да вы что? Я не могу!» орал в панике дядя Боря. «Со мной же едут эти зоологи, два, и аспирант их с опытом, их, их теолог». «Кто?» «Специалист по рыбам». «Ну вот!» — обрадовалась жена, суя в руки дяди Бори баночки с икрой. «Ну вот же! Меня арестуют!» «За икру?» — абсолютно искренне удивилась жена. «Ну и ладно!» Почему-то покладисто согласилась теща. «Ладно, Боречка, не хочешь, не надо. Раз ты нервничаешь, не надо. Ведь для нас главное что? Чтобы ты был спокоен!» Ласково пела теща. «Чтобы твой доклад прошел успешно! Чтобы вклад в мировую науку!» Заливалась теща. «Все-все-все, Боречка!» Когда дядя Боря нам это рассказывал, он с обидой добавил. И ведь не даром австралийские аборигены курнаи смертельно боятся своих тещ. Не зря они уверены, что если вдруг тень тещи упадет на мужчину курнаи, а тем более спящего, то все, считай, все пропало. Вся жизнь коту под хвост. Тебе конец. Вот как. Теща. Рассказывал в подробностях дядя Бори, как будто читал нам лекцию. Теща, как испокон веков учили вожди племен острова Новая Британия, это существо пострашнее тигра, коварней пантеры, сильнее слона и могущественней даже самого-самого-самого припадочного, самого иступленного, самого дикого шамана. Еще в наскальных своих рисунках древние племена изображали чудище, мать своей жены, тещу от трех головах и пяти ядовитых хвостах. Короче, теща нашего дяди Борички Аркадьевича никого не подвела. Ни аборигенов Курнаи, ни племена островов Новой Британии. Она подвела только зятя своего Бориса Аркадьевича, и оправдала все подозрения псевдоученых-зоологов, а также аспиранта-ихтеолога с опытом. Зловещая, беспощадная тень тещи пала на Боречку в аэропорту, как раз на контроле багажа. Из каждого второго носка в чемодане таможенник выудил баночку черной икры. А у Боречки их, этих носков, было семь пар. «Антисоветчик какой-то!» Возмутился один из зоологов. «Ты вообще с ума сошел?» «Это не я!» — стал оправдываться дядя Боря. «Это теща!» И, воспользовавшись самой страшной, некогда вычитанной клятвой племени туземцев Новой Британии, промолвил. «Если я лгу, сэр, пусть мне доведется пожать руку собственной тещи». Один из зоологов юркнул куда-то в таинственную служебную глубь и уговорил таможенников, ненавистников черной икры, чтобы Боречку, тайно вывозившего тещу на любимую еду, все-таки пропустили за границу. Уж больно ему самому тоже хотелось в Германию, тем более свою икру он спрятал понадежней. «Ну все, теперь не на шаг от нас», — рыкнул по старший зоолог, а его Прайд вместе с начинающим специалистом по рыбам сурово кивнул. Короче, когда прилетели в Берлин, зоологи прилепились к нашему дяде Боре, как рыбы прилипалы, и стали за ним повсюду таскаться, чтобы, не дай бог, не прозевать с его стороны какого-нибудь очередного антисоветского выпада. А дядя Боря, он ведь был очень любознательный, бродил по музеям, картинным галереям, гулял вдоль улиц в старинных кварталах, ходил в театры. И зоологам тоже приходилось следовать за ним, уныло разглядывая экспонаты и зевая на пьесе Шиллера на немецком языке. И хотя, в отличие от дяди Бори, они как раз могли тратить столько марок, сколько хотели, в пределах разумного, но очень экономили. «Нет, не для Родины, а для себя», Как-то зоологи в очередной раз притащили дяди дядей Борей в театр. Пришли, у двери бабушка капельдинер стоит. Старенькая, но элегантная и бойкая. И дядя Боря купил у нее и программку, и проспект, и еще что-то там, и заплатил за прокат бинокля. А зоологи и аспирант теолог нет. Не купили, пожадничали. И вот после антракта, когда они все чуть не опоздали в зал, Капельдинерша, которая уже закрыла двери, покачала заологом головой и махнула рукой, мол, «Идите, идите, тут уже закрыто, не надо было опаздывать, вокруг идите, через дежурную дверь», — крутила старушка пальцем, указывая зоологам долгую дорогу. А дядю Борю она придержала за рукав элегантного пиджака и шепнула ему «Биттегер». «Вам можно, потому что вы у меня купили и программку, и буклет, и что-то там еще, и заплатили за прокат бинокля». Ох, зоологи разозлились. Пока не добежали, пока пробрались к своим местам, дядя Боря уже там сидел и наслаждался. И они такие свирепые даже подумали, что дядя Боря с бабушкой-капельдинершей вступил в преступный антигосударственный сговор» и потребовали сказать, о чем он с ней говорил. И дядя Бори, как человек честный, им признался и повторил слово в слово все то, что ему старушка нашептала. А по вечерам специалисты по фауне и аспирант по рыбам собирались в номере и что-то записывали в блокнот. То есть один ученый самый грамотный писал, а другие ёрзали и подсказывали – Какую гадость в список прегрешений дяди Бори еще включить? А наш дядя Боря, какой молодец! Сначала сорвал аплодисменты коллег на симпозиуме, поразив всех своим докладом. А потом, как пошел совершать подвиги во славу нашей Родины, прям, ну, не остановить было его. Он ведь, дядя Боря наш, добрый рыцарь. Ох, недаром мы с сестрой в самом раннем детстве думали, что Александр Сергеевич именно про Борю нашего Аркадича написал своего бедного рыцаря. И распевали на все голоса, когда он должен был приехать. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой». «Да, это он, Борис Аркадьевич». Всегда кидался поднимать упавших, провожал домой пьяных, помогал деньгами или еще чем-нибудь, кто просил, и обязательно переводил детей и старушек через дорогу. Не насильно, конечно, а по их доброй воле. То есть просто так не приставал. Очень воспитанный был мужчина. Хотя почему был? Он есть. И такой же воспитанный. Между прочим, он однажды даже сдал экзамен по математике вместо своего друга Коки Зингера на заочном отделении торгового института. Кока ему говорит, «Слушай, Борька, у меня экзамен завтра, я ужасно влюбленный в одну Ларису. Только про ее глаза все время думаю и ни черта не учу совсем. И на парах вообще не был, преподаватель меня в лицо не знает, может, пойдешь даже за меня, а? Ты субтильный, черненький и лысыватый. Я тоже стройный, черненький и лысоватый. Фотография на зачетке выгорела, сойдет. И Боря, потирая руки, сказал. О, здорово! Конечно, Кока, какой разговор! С удовольствием сдам. И сдал. А потом уже выслушал. Идиот! Кока визжал. Ты что наделал? Кто тебя просил открытие делать? «Эту письменную работу выставили на кафедре как образец талантливой экзаменационной работы. Что я дальше буду делать? Как я буду зачеты сдавать? Где я тебя буду искать? Зачем ты сдал на отлично?» «Ну, во-первых, — ответил польщенный Боря, — не на отлично, а на блистательно, с восклицательным знаком. А во-вторых, садись и учи Кока». Учи с утра и до утра, учи математику. Потому что преподаватель сказал, что он теперь с меня, то есть с тебя, Кока, глаз не спустит. Сказал, что я, то есть ты, надежда отечественной математики. И он не думал, что на заучном отделении учатся такие самородки. И это, между прочим. И я еще сонный был. Не в полную силу отдался ответу на поставленный вопрос и даже специально сделал ошибку в ответе на дополнительный. Кстати, Кока сейчас профессор, заведующий кафедрой математики университета Мичигани. Вот такой хороший друг наш дядя Боря. Но вернемся в Германию. Зоологи в последний вечер, конечно, тоже поволоклись за дядей Борей, который решил посвятить оставшееся время любованию городом. И когда он так гулял, сопровождаемый сопровождающими, К нему, такому элегантному в шляпе с зонтиком, на переходе подошла старенькая дама и, глядя на него снизу вверх, попросила. «Биттегер, гафален, если вы тоже идете в этом направлении, переведите меня через дорогу». Старенькая дама просительно смотрела на Боречку. «Конечно, конечно, фрау!» – обрадовался дядя Боря и свернул руку колечком. Старенькая дама вцепилась дядя Боре в локоть, да так, что он, добрый, милый, воспитанный дядя Боря, аж перекосился на левый бок, но старенькую даму тянул через широченный проспект ответственно и степенно, старательно подбирая шаг под маленькие шажочки своей спутницы. «А не хотите ли чаю, гер... э... гер... Альчуль. Честно представился дядя Боря. Да, не хотите ли чаю, гер шуль у меня в саду под деревьями? Спросила старенькая Фрау, когда ее благополучно доставили на другой берег проспекта. Я бы и не отказался. Сотворив лихое коленце, аккуратно держа лапку старенькой дамы, вдруг весело, даже удивившись самому себе и своей смелости, ответил дядя Боря. Но вы, я здесь не один а с моими коллегами. Он широко повел рукой в сторону. Старенькая фрау оглянулась, где, как и следовало ожидать, окопался отряд зоологов со своим юным, но опытным бойцом, земноводным коллегой. Они стояли в стороне мрачные, уставшие от непонятного языка, от театров и музыки, окосевшие от картинных галерей, утомленные архитектурой и долгими прогулками. Они. Рассказывал нам потом дядя Боря, стояли кучкой, такие печальные, замаренные, угрюмые, что мне до такой степени стало их жалко, что я, извинившись перед старушкой, повел их в Биргартен, пивной бар, и там угостил их пивом и колбасками. И за столом, выпив и расслабившись, они вдруг разговорились, обсуждали все увиденное и услышанное в ГДР, Благодарили, что без дяди Боря они так и просидели бы в пивных барах и ничего не увидели и не услышали. А так, есть что вспомнить и рассказать женам и детям. «И тещам», — подумал мстительно тогда дядя Боря. Поскольку после участия в симпозиуме в ГДР у дяди Боря наконец появился опыт пребывания за границей, и так как его доклад имел оглушительный успех в научном мире математиков, В другие страны он ездил уже сам, без сопровождения ученых-зоологов и аспирантов-ихтеологов. А может быть, он их просто не замечал? Еще мы его спросили, мол, «Борис Аркадьевич, а вы не боялись вот так в Америку, в Японию, во Францию, в Италию, в Данию, в Австрию, в княжество Лихтенштейн ехать один?» А дядя Борина, «Да я в Трусковце в санатории с шахтерами дружил, а они знаешь, как пьют?» Вот где было страшно.